Глава девяностая. Магический щит. Энджи. «Приветствую, друзья мои!» С явным трудом кивнул сидевший в своей личной комнате в кожаном кресле Элмер. На его висках от напряжения вздулись вены. «Во-первых, отставить панику. Энджи, выдохни, мой ангелочек. Пока все не так плохо, как кажется. Я не ранен, не отравлен и не при смерти». Просто чувствую себя, словно по мне прошелся бульдозер. Во-вторых, слушайте меня внимательно. У меня мало времени. Смотрите сюда. Он взмахнул рукой, и перед ним в воздухе зависла голографическая картинка с изображением планет в космосе. Это Алтанская империя. 31 планета. А это магические потоки, которые циркулируют в пространстве. Я держу их под контролем. От руки Элмера потянулись алые нити, которые заключали каждую планету в надежный кокон. «Но сегодня произошло вот что», – произнес император, и мы увидели, как откуда-то со стороны в алые нити резко вплелись другие, черные. Красные нити сопротивлялись, не позволяя черным приближаться к планетам. Но у семи планет щит был пробит из-за внезапности нападения. «Это те самые государства, что пострадали», – потрясённо отметил Тель. «Я показал эту картинку Грею Дориану. Он проникся», – с мрачной иронией усмехнулся Элмер. «Хорошая новость. Оппозиция раздавлена на корню. Никто больше не помышляет сместить меня с трона или ограничить мою власть. Наоборот, за моё здоровье молятся миллиарды. Плохая новость. У нас вторжение». Враг опасен тем, что неизвестен. Дестабилизация планет – это лишь первый шаг. Противник пытается повергнуть Империю в хаос, чтобы потом взять нас тепленькими. Но мы будем сопротивляться. Я восстановил контроль над пострадавшими планетами и пока успешно отбиваю темные магические потоки. Не знаю, насколько меня хватит. Буду держаться до последнего. Тиран И лучшие умы Алтанской империи гениальный гениальные ученые подключены к решению этой проблемы. Кстати, ваш закадычный друг Зак тоже. От него больше всех пользы. Что я хочу сказать вам? Не возвращайтесь. Это приказ. Ты понял, капитан? Строго спросил Элмер. Тель молча кивнул, хоть император его и не видел. Конечно, будь он же рядом со мной, у меня заметно прибавилось бы сил. «Я оборотень и гуар, а она моя истинная пара. Вы уже знаете об этом? Нет? Что ж теперь знаете?» Отметил император. Мужчины потрясенно уставились на меня, а я лишь неопределенно повела плечами. «Но ей нельзя возвращаться. Здесь слишком опасно. Я дал вам наилучший, совершенный корабль с новейшим вооружением и щитами и отправил с планеты». — Ваша прямая обязанность защищать эту девушку. Ее ребенок Атрея станет новым императором и будет единственным, кто сможет все наладить, когда меня не станет, — Произнёс он, и сердце сжалось от боли. Почувствовав мое состояние, Нешек проснулся и прискакал на кровать, после чего сразу разлегся на моих коленях, включая турборежим успокоительного трахтения. — Это... «Это правда?» – потрясенно выдохнул Тель, Алекс и Тан просто смотрели на меня округлившимися глазами. «Элмер в этом уверен», – глухо ответила я. «Именно поэтому он заставил нас с Рэем пожениться. Я здоровая землянка с чистыми генами, Рэй – потомок древних королей. Сам он только сегодня понял, что я его истинная пара. Сказал, что если бы знал это раньше, то не отдал бы меня никому». «Охренеть!» – выдохнул Лекс. Так что слушайте мой приказ, бойцы. Охраняйте Энжи Возьмите курс на сектор Эпсилон-5. Там всегда спокойно и безопасно. Включите режим невидимости и дрейфуйте там. Выходите на связь раз в неделю и только по моему личному каналу. Я на вас надеюсь. Энжи, я люблю тебя. Тиран тоже просил передать, что любит и очень скучает. Он в порядке. Попутного звездного ветра. Элмер взмахнул рукой экран погас. «Возобновить показ новостей!» В повисшей тишине раздался бесстрастный голос Кисы. «Включай!» – коротко отозвался Тель. Но больше ничего нового мы не узнали. Дальнейший выпуск был посвящен семи пострадавшим планетам, и журналисты показывали, что происходит на каждой из них. Ликвидация последствий шла полным ходом. Лишь обращение Элмером к гражданам Элтанской империи привлекло наше особое внимание и интерес. Он выразил свои соболезнования пострадавшим, объяснил, что магические потоки были дестабилизированы неустановленным артефактом, но сейчас ситуация под контролем, и компетентные лица работают над этой проблемой. Призвал всех соблюдать спокойствие и оказывать посильную помощь пострадавшим. Элмер держался достойно, уверенно и властно, как и всегда но по едва заметным изменениям в его мимике, по выступившей на лбу испарине и вздувшимся венам, мне было ясно, какую сильную боль и напряжение он чувствовал в этот момент. Ему приходилось одновременно произносить связную, четкую речь и отбивать потоки черной магии над тридцатью одной планетой. Он был единственным живым щитом, который защищал миллиарды жителей от верной смерти. И я почувствовала к нему искреннее уважение.